Глава 19. Вот как так вышло: вроде планировал тренировки только со своей охраной, а в итоге в ближний дикий лес отправилась целая делегация. Мало того, что с нами была Лирейн, с ней еще более менее понятно, так как она обучала меня магии, а я вроде как пытался помочь ей с духовным телом. Так еще наш отряд пополнился Эльзой, которую отправил на тренировку Андрея. Зачем и для чего непонятно. Да и это еще не все. К нам присоединилась Даяна, а с ней целый отряд из шести дроу. Вот и как это понимать? Она-то каким боком к нам? Фраза, мол, так захотел ее дед, и при этом еще и договорился насчет внучки с Андреа и изгардом, мне лично ничего не пояснила. Кроме того, я же вижу, что обе девчонки явно не фонтанируют радостью по этому поводу. Их лица походили на лики вселенских мучениц или идущих на эшафот, Тут и ежу понятно, что их просто поставили перед фактом или вообще заставили. Ладно, в конце концов это их дело, и им самим виднее, что нужнее. Главное, что на следующий день после разговора с Эсгардом мы отправились не в магазин, а прямиком на эльфийский склад и в конюшню. И вот этот факт изрядно порадовал получить два полных комплекта снаряжения вместе с оружием и самым настоящим эльфийским скакуном повышенной проходимости со всеми причитающимися артефактами. Это даже больше, чем я мог надеяться. Более того, теперь все эти вещи принадлежали мне и навсегда. Потом еще два дня ушло на сборы и выбор места, где у нас будут проходить тренировки. И вот, наконец, мы отправились в путь». В этот раз скорость нашего передвижения сначала была, мягко говоря, низкой. Только во второй половине дня после обеда мы смогли уйти с дороги и по полной программе оценить возможности наших коней. И все сразу изменилось в лучшую сторону. Как сказал Исгард, тренировка началась. Впрочем, я лично всем был доволен. И это не скакуны, а просто чудо невероятное. По полям, равнинам, лесам и опушкам лошадки скакали без каких-либо проблем и как будто по ровной дороге. А уж когда мы с ходу вплавь преодолели на них реку примерно в 100 метров шириной, я так вообще чуть от восторга не закричал. Это же просто фантастика какая-то. Казалось бы, при такой скорости наши лошадки должны чуть ли не каждый час отдыхать. Но какое там? Остановились мы только поздно вечером, причем не в населенном пункте, а прямо посреди равнины. Однако главный сюрприз заключался в том, что складывалось такое впечатление, будто наши скакуны не особо и устали. Словно для них это был не долгий путь, а так легкая разминка. Пока моя охрана вместе с Дроу быстро устанавливала палатки, Эльза и Даяна, вяло поев, просто отрубились. Вот уж для кого дорога оказалась той еще проблемой. Причем я, на удивление, абсолютно не устал. Хотя легкая и удобная скачка — это вам не две полноценные тренировки. Для меня эта дорога вообще отдыхом показалась. Естественно, это заметил Исгард, так что палатку я себе устанавливал сам. А потом еще час тренировался с ним почти в полной темноте. За этот час я устал больше, чем за весь день. Одно дело упражняться при дневном свете, и совсем другое, когда из всего освещения только отблески костра. Тут даже непонятно, помогал такой свет или наоборот, мешал. Зрение-то у эльфов даже ночью неплохое, а если усилить его магией, то и вовсе отменное. Вот только из-за отблесков костра было очень сложно настроить все правильно. Сильно добавишь, и костер начинал слепить, а если мало, то теряешь четкость картинки за пределами круга света от костра. В итоге я даже не мог нормально спаринговать с изгардом. Большую часть времени я и без его помощи валился на землю, а вот ему, похоже, было все равно на такие мелочи. «Надеюсь, и у меня так тоже когда-нибудь получится». Утром позавтракали и опять в путь. Удивительное дело, но во время нашего путешествия что эльфы, что дроу практически не разговаривали между собой. С Эльзой и Даяной и так все понятно. Вначале они просто дулись на всех, а потом не могли говорить из-за усталости. Было видно, что для девчонок такая нагрузка почти запредельна, да еще, как назло, стояла самая настоящая летняя жара. В одном им повезло. Наша скачка до пункта назначения длилась всего трое суток. Хотя насчет повезло, я, наверное, погорячился, так как благодаря нашим лошадкам мы и полюсу двигались с такой скоростью, что даже у меня чуть глаза на лоб не вылезли. Казалось, еще чуть-чуть, и я точно поцелуюсь с каким-нибудь деревом. Но самой неожиданной, как для меня, так и для всех наших сопровождающих, оказалась реакция Эльзы. Пока испуганная Даяна с закрытыми глазами прижималась к крупу скачущей лошади, ее подруга визжала от восторга, и куда только девалась усталость. Вот уж точно сумасшедшая девка. Мне тут самому страшновато, а этой одно удовольствие. Она даже еще и пыталась нас подгонять. Скорость ей, видите ли, не нравилась. Замедлились мы, видите ли. У нее точно не все в порядке с головой. Но не могут быть перепады эмоций такими сильными. Это даже для женского характера перебор. В итоге один из эльфов постоянно придерживал ее лошадь, так как эта камикадзе захотела разогнаться еще быстрее. Жесть. Лагерь в этот раз мы разбили на вершине холма посреди бескрайнего леса, когда вечер только еще приближался, часов в семь. Место было превосходное, как и вид с него. Сам по себе холм возвышался метров на двести, может, триста но зато увенчивался почти идеально ровной травянистой площадкой с небольшим наклоном. А вокруг виднелись другие холмы, лес, и вдалеке проступала из облаков горная гряда. У подножия холма протекала речушка. Как пояснил Исгард, именно тут мы и разобьем постоянный лагерь. Да, не знаю, что нас ждет, но место само по себе просто замечательное и удобное. Почему мы так рано разбили лагерь, я понял сразу, как закончили установку палаток. В лагере с нами остались только Изгард, Лирейн и Зульнар Ифмардест. Зульнар являлась главой отряда дроу и, видимо, медиком, потому что каждый вечер она делала массаж Даяне и Эльзе, а заодно лечила их магией. Собственно, из шести дроу четверо были женского пола. Так вот, остальные ушли в лес, как пояснил Изгард, для того, чтобы проверить периметр, а также на всякий случай установить сигнальные метки. Тренировка тренировкой, а о безопасности рейнджеры явно не собирались забывать. «И чего тебе не сиделось дома?» — буркнула недовольно Эльза недалеко от меня, рядом с явно уставшей Даяной. «Как раз в этот момент трое оставшихся с нами взрослых занялись приготовлением еды, так что мы отдыхали в сторонке и просто им не мешали». «В смысле?» — удивленно спросил я. «Это больше к вам вопрос». «Я-то хотел этой тренировки. А вы чего сюда поперлись? Непонятно». «Вот и я о том же», — фыркнула Эльза. «Сидел бы спокойно дома, занимался бы дальше своими тренировками, но нет. Нужно было придумать какой-то дурацкий план с командой. И более того, устроить себе занятия в лесу. А нам из-за тебя теперь страдать». «Погоди», — недоуменно уставился я на нее. «Я-то каким боком тут?» Я не собирался никого пока что звать в свою команду, так что все претензии родным предъявляй. — Ни при чем говоришь? — прищурившись, уставилась на меня Эльза. — Естественно. Какие тут еще могут быть сомнения? — уверенно заявил я. — Если бы не ты, то моим родным и в голову не пришло бы отправлять меня в это... Эльза от нехватки слов эмоционально махнула рукой вокруг. — В общем, в эту дыру. А тут, между прочим, нет нормального душа, кровати. Да тут вообще ничего нет. «А кто тебе мешал отказаться?» — агрессивно ответил я, не выдержав беспочвенного наезда. «Сказала бы нет, и все». «К сожалению, нам поставили такие условия, что при всем желании у нас не вышло бы отказаться», — печально вздохнула Даяна, пока возмущенная Эльза пыталась подобрать гневные слова в ответ мне. «Да что ты ему объясняешь?» — в итоге обратилась Эльза к Даяне, презрительно фыркнув в мою сторону. «Этот чурбан, кроме своих тренировок и учебы, ничего не видит и не слышит и что же я такого должен был увидеть и услышать с недоумением спросил я пребывая в шоке от столь нелогичного обвинения да хоть что нибудь кроме своих тренировок запальчиво заявила эльза какой смысл сейчас это обсуждать устало отозвалась даяна все равно уже ничего не изменить так чем вас таким заставили отправиться со мной после продолжительной паузы в которой эльза дулась на меня а даяна просто расслабленно отдыхала спросил я «Карманные деньги!» — с тяжелым вздохом ответила Даяна, а Эльза от этих слов вздрогнула и горестным стоном поддержала подругу. «А что с ними?» — удивился я. «Вам пригрозили, что лишат их?» «Если бы только это!» — печально покачала головой Даяна. «Диметрий, ты их меньше слушай!» — с усмешкой вмешался в наш разговор Исгард, подойдя к нам. «Они сами согласились отправиться с нами!» Еще они попытаются убедить тебя в том, что нужно принять их обоих в команду». «Почему?» — удивленно посмотрел я на него, а после на девчонок, которые почему-то от этих слов смутились и отвели взгляды. «А вот у них и спроси», — хмыкнул Изгард и опять ушел заниматься лагерными делами. «Я же с недоумением рассматривал Даяну и Эльзу, которые предпочитали делать вид, что их тут нет, и вообще этот разговор их не касается». «Так и будем молчать, или все-таки расскажете, в чем дело?» Понимая, что эти две партизанки собираются и дальше отмалчиваться, спросил я. «Ну, как бы тут такое дело?» — не очень уверенно произнесла Эльза. «Как бы так сказать...» «Все дело в карманных деньгах», — опять вздохнула Даяна. «А конкретнее можно?» — нахмурился я. «Если бы мы отказались от тренировки, то нам бы урезали расходы в месяц в два раза», — выпалила на одном дыхании Эльза. «Это я уже понял. А что насчет команды и вашего добровольного согласия?» Все еще ничего не понимая, продолжал я допрос. «Как только мы пройдем тренировку, то нам в любом случае все вернут обратно», глядя под ноги, произнесла негромко Даяна. «Но если ты возьмешь нас к себе в команду, то тогда нам увеличат сумму на расходы в пять раз!» «Да я как бы и не против взять вас в команду», равнодушно пожал я плечами. «Не вижу в этом никаких проблем». «Правда?» — радостно обернулась ко мне Эльза, и даже Даяна оживилась. «Как возьмет, так потом и выгонит таких неумех», — опять встрял в наш разговор Исгард. А после обратился ко мне. «Если ты таким образом хотел их обнадежить, то зря. Если потом выгонишь их из команды, то, боюсь, у них вовсе не будет карманных денег». «А почему я должен их выгнать?» — удивился я. «А ты собирался выиграть, имея на руках два балласта?» В этот раз уже с удивлением посмотрел на меня Изгард, а я вдруг ощутил, что из-за своей доброты сейчас чуть не спалился. «Почему балласта? Они же через год тренировок явно станут сильнее!» Изобразив непонимание, попытался я съехать на свое незнание вопроса. То есть прикинулся дурачком. Идея не очень удачная, но другой так быстро придумать не успел. — А ты уверен, что они будут этот год тренироваться? — снисходительно спросил Исгард, приняв мою реакцию за чистую монету, кажется. — Не будут, выгоню, — безразлично пожал я плечами. — Вот и я об этом, — хмыкнул Исгард. — Но я верю, что девчонки меня не подведут, — твердо произнес я, посмотрев на резко смутившихся дам, которые как раз таки явно собирались забить на всякие тренировки, как только получат желаемое. Так что я вопросительно еще и добавил. Правда ведь? «Конечно, не подведем», — нервно заявила Эльза, с опаской посматривая на Изгарда. «Целый год тренировок», — потерянно пробормотала Даяна. «Я на такое не подписывалась». «Безлимитный кошелек», — задумчиво произнес Изгард. От его слов Даяна вздрогнула, а Эльза с досады прикусила нижнюю губу. «Это ты сейчас к чему сказал?» — с любопытством посмотрел я на Изгарда если вы выиграете международный турнир среди всех стран то у девочек будет полный безлимит на любые покупки с легкой улыбкой произнес изгард после чего добавил как у тебя сейчас ясно пожал я плечами безлимит конечно хорошо но как по мне толку от него немного сбежать он не поможет и жизнь не спасет у тебя есть безлимит ошарашенно спросила эльза ну да а что Спокойно посмотрел я на нее. «Обалдеть!» — выскочила у нее, при этом Эльза в шоке перевела взгляд на Даяну. «Ты его вообще слышала?» «Угу», — так же ошарашенно ответила та. «А знаете, что самое интересное?» — с лукавой улыбкой произнес изгард. И, отвечая на наши взгляды, добавил. «За все время проживания в столице Диметрий не потратил ни единой копейки». «Серьезно?» На этот раз на меня смотрели как на Бога и одновременно как на полного идиота. Как такое можно совместить, непонятно. Ощущал я себя под этими взглядами, как святой осел. А на что мне их тратить? Я как можно равнодушнее пожал плечами. Все, что нужно, у меня есть. — Даян, Он это сейчас точно серьезно! Эльза перевела обалделый взгляд на подругу. — Судя по всему, да, — задумчиво ответила Даяна что неудивительно, он же вечно на своих тренировках. «Изгард, а если он, допустим, что-то купит кому-то другому, а не себе, что тогда?» Хитро прищурившись, спросила Эльза. «А я в это время понял, какую свинью мне подложил своей фразой «Изгард», причем явно специально». «Ничего», — пожал плечами он. «Он, как наследник, имеет право покупать все, что захочет». «Как интересно!» — протянула с хитрющей улыбочкой Эльза. «Ах да, забыл добавить!» Словно что-то вспомнив, только сейчас хлопнул себя по ноге из гард. «Следующим летом к нам мать Диметрия приедет!» «И что?» — недоуменно спросила Эльза. «Судя по всему, она проверит, на что тратил деньги Диметрий. с сожалением произнесла Даяна, но, увидев непонимание Эльзы, добавила. «Если ты упросишь его купить что-нибудь тебе или мне, то его мать потом спросит у наших родителей, с чего вдруг Диметрий решил нам что-то купить?» «Облом», — грустно вздохнула Эльза. «Я вам тут не мешаю?» — с иронией поинтересовался, я не выдержав. «Да нет, можешь сидеть», — легкомысленно отозвалась Эльза. «Спасибо за разрешение». — язвительно произнес я. — А то вы так рьяно делите мои возможности, как будто меня тут нет, или как будто вы за меня все можете решать. — Да чего уж теперь, — без всякого стеснения произнесла Эльза, махнув рукой. А вот Даяна смутилась и покраснела. Но хоть у кого-то совесть проснулась. — Ты по-прежнему хочешь взять их в свою команду? — спокойно спросил Исгард. — Нет, — ответил я и внимательно посмотрел на него. Он же весело подмигнул и пошел по своим делам. «И почему, мне кажется, что он это все затеял только ради последней своей фразы и моего ответа?» «Как это?» — возмутила Сельза. «Ты же говорил, что возьмешь!» «Это было до того, как вы решили нагло обсуждать мои возможности», — спокойно ответил я. «Зачем мне в команде те, кто думает, что сможет меня использовать? Мне нужны напарники и друзья, а не любительницы денег». «И ничего, мы не любительницы денег!» — обиженно буркнула Эльза. «Просто их вечно не хватает!» Даяна при этом лишь еще больше покраснела и, подобрав ноги, уткнулась лицом в колени. «И на что же тебе, позволю знать, не хватает денег?» — удивился я. «Насколько знаю, твои родители тебя полностью обеспечивают!» «Ну, мало ли на что!» — протянула Эльза. «Есть куча вещей, которые я бы себе купила!» «А у этой кучи есть количество или список?» — насмешливо спросил я. «Ой, да сотни!» — махнула она рукой. «Каждый раз, как заходим в магазин, так сразу «это нельзя и это нельзя, а вот это, может быть, бесит!» «Ясно!» — задумчиво ответил я. Сам же при этом думал о себе. А вот если бы надо мной не висел домоклов да меч разоблачения, я бы тоже сейчас ничего не тратил. Сложный вопрос. Но, с другой стороны, нужно признаться самому себе. Если бы не угроза моей жизни, я бы вряд ли вкалывал на тренировках, которые не сильно-то и люблю. А если не тренировки, то чем еще тут можно заняться? Хм, а ведь по сути нечем. Ходил бы с девчонками на вечеринке. А там то одно купить, то другое. Потом еще и сам бы захотел что-то подобное организовать. Разве не так? Думаю, что именно так. Это сейчас держу себя в ежовых рукавицах. Но по сути-то я в прошлой жизни был тем еще лентяем. Да, печально это признавать, но факт есть факт. Без хорошего пинка от жизни вряд ли кто-то будет пахать, как проклятый. Вот тебе и наука жизни. Мы еще вяло поболтали ни о чем, а после я отправился на тренировку. Может, мне показалось, но как минимум Даяна смотрела на меня не просто с любопытством, но еще и с желанием тоже стать сильнее». Даже интересно, смогут они себя пересилить, имея только стимул в виде денег или нет. Конечно, я могу их и так взять в команду, но это только теоретически. Эльфы не дураки, и особенно изгард. Этим дай только повод кого-то в чем-то заподозрить, и все. Потом уже не отмоешься. Будут следить за каждым шагом. Так что придется девчонкам сильно постараться, чтобы попасть ко мне в команду. Ибо теперь я без согласования с Изгардом никого приглашать не буду. Ну его нафиг, такие риски. А так, вроде как, советуюсь с более опытным наставником. Так что не подкопаешься.